Делать ничего не нужно. Только сообщить мне, куда она ходит, с кем встречается и, если возможно, что говорит. Запомнить улицу, если это улица, или дом, если это дом, и принести мне все светила, раздобудете. А сколько вы мне заплатите? спросил Ной, поставив чашку и жадно всматриваясь в лицо своего хозяина. — Фунт. Если вы хорошо это обделаете, мой милый, целый фунт, — сказал Феджин, желая заинтересовать его выслеживанием. — Столько я никогда еще не давал за работу, которая не приносит никаких выгод. — А кто она? — осведомился Ной. Одна из наших. — Ах, бог ты мой! — воскликнул Ной, сморщив нос. — Вы, значит, ее... подозреваете? — Она нашла себе каких-то новых друзей, мой милый. — А я должен знать, кто они, — ответил Феджин. — Понимаю, — сказал Ной. Только для того, чтобы иметь удовольствие познакомиться с ними. — Если они люди почтенные, да? — он засмеялся. — Я готов вам служить. — Я знал, что вы согласитесь. — воскликнул Феджин в восторге от успеха своей затеи. — Конечно, конечно! — отозвался Ной. Где она? — Где мне ее подстерегать? Куда я должен идти? — Все это вы узнаете от меня, мой милый. Я вам ее покажу, когда придет время, — сказал Феджин. — Будьте наготове, а остальное предоставьте мне. Этот вечер и два следующих шпион просидел в сапогах и в полном снаряжении возщика, готовый выйти по приказу Феджина. Прошло шесть вечеров, шесть долгих томительных вечеров, и каждый раз Феджин приходил домой с разочарованной миной и коротко сообщал, что время еще не настало. На седьмой день он явился раньше обычного, с трудом скрывая свой восторг. Было воскресенье. «Сегодня она уйдет из дому», — сказал Феджин. «И я уверен по тому самому делу. Целый день она провела одна, а человек, которого она боится, вернется не раньше, чем на рассвете. Идем. Поторапливайтесь». Ноев вскочил, не говоря ни слова, ибо еврей был в таком сильном волнении, что оно передалось и ему. Крадучись, они вышли из дому, и, быстро пройдя лабиринтом улиц, остановились, наконец, перед трактиром, в котором Ноэ признал тот самый, где провел ночь по прибытии своем в Лондон. Был двенадцатый час, и дверь была заперта. Она бесшумно распахнулась, когда Фэджен негромко свистнул. Они потихоньку вошли, и дверь за ними закрылась. Едва осмеливаясь говорить шепотом и заменяя речь пантомимой, Феджин и молодой еврей, впустивший их, указали Ною на оконце и знаком предложили ему посмотреть на особу в соседней комнате. — Это та самая женщина? — спросил он чуть слышно. Феджин утвердительно кивнул головой. — Я не могу разглядеть ее лицо, — прошептал Ноя. Она опустила голову, а свеча стоит у нее за спиной. — Подождите, — шепнул Феджин. Он сделал знак барни, после чего тот удалился. Секунду спустя парень вошел в соседнюю комнату и, якобы желая снять нагар со свечи, передвинул ее, как было нужно, и, заговорив с девушкой, заставил ее поднять голову. — Теперь я ее вижу, — прошептал шпион. — Ясно. Я узнал бы ее из тысячи. Он быстро спустился вниз, так как дверь комнаты распахнулась, и появилась девушка. Феджин оттащил его в угол комнаты, отделенной занавеской, и они затаили дыхание, когда она прошла в нескольких футах от их убежища и исчезла за дверью, в которую они вошли. — С, сказал парень. открывшей дверь. Пора. Ною переглянулся с Феджином и выбежал из трактира. — Налево! — шепнул парень. — Ступайте налево!